Инспектор Конрад Сейер, герой серии романов Карен Фоссум, типичный норвежский полицейский, серьезный, пунктуальный и немного старомодный. В «Не бойся, волков» он занят расследованием двух вполне заурядных по нынешним временам преступлений, разгадка которых, как и мотивы, вроде бы лежат на поверхности. Убийство пожилой женщины, одиноко живущей на своей ферме, и ограбление банка с захватом заложника – Однако, как постепенно выясняется, во всех этих событиях непонятным образом замешаны весьма необычные персонажи, в том числе сбежавший из психиатрической клиники молодой человек, наделенный, по мнению местных жителей, некими сверхъестественными способностями, включая способность предвидеть будущее. Карен Фоссум называют «норвежской королевой детектива», Серия ее романов об инспекторе Конраде Сейере принесла ей мировую известность и переведена на 16 языков. На русском языке выходили два ее романа «Глаз Эвы» и «Не оглядывайся». По последнему роману в Италии снят фильм «Девушка у озера» режиссер Андреа Малайоли.